Что прибылой и нашими бродами пахло. Ещё деса, пожимает плечами Оксана и принимается за стирку. Стах молча следит за вдовой, молча полит едкий самосад, да иногда хмыкает что-то под нос, отвечая своим мыслям. Стах не порали спать. Ушёл мой сон на броды. А ты слышишь, как ваша хата гудит? Сухое дерево, вот и ловит все ветры, и даже волну с брода. Как там хлопец подходит к сыну, поправляет реднинку, вроде не горит огнем. Это я горю огнем, вырывает с устах. Правда, пугается вдова, стах не весело усмехается. Да нет, этот яд табака, что ты взяла у гримичей, ну и забористый. Ох, слышь, вроде гром раздался. Это лёд на броде. Скоро весна. Само счастье послало тебя снова со страхом возвращаться к нынешнему происшествию. И как ты Сташек не побоялся в воду кинуться? Надо ж было хлопца спасать, чем только я тебя благодарю. Спасибо, Оксаначка. Не называй меня так, вздрогнула она. Почему? Только мама и Ярослав так меня звали. В хате надолго воцаряется молчание. Стах накурившись, как будто заснул. Оксана погасила свет и прилегла возле миколки. Он улыбался во сне. И каким тяжёлым ни был сегодняшний день, Оксана сразу, словно в воду, погрузилась в сон. Проснувшись, она растерялась. Недалеко от неё, примостившись у окна, сидел уже одетый стах. "Ты что?" спросила пугливо. "Ничего. Месяц взошёл у твоего окна вот и гляжу". Он посмотрел на неё с той безнадёжностью, в которой запрятанные далеко вглубь таились искорки надежды. Она отвела глаза и спросила лишь бы спросить: "Почему не спишь?" Я ведь говорил, ушёл мой сон на броды. Слышишь, как звонит в свои колокола? Весна. Как Владимир ни разу не кашлянул, а сердце у меня что-то так болит. Встах, трехнул в Зирошинном чубом и сказал не то Оксане, не то обращаясь к кому-то ещё: "А сердце и должно болеть, и за себя, и за других". Если ты человек, а не жадная утроба, которая и не знает уже, что ещё пихать в себя, вот как магазинник пихает. Ой, Сташко, у меня и в мыслях не было, что ты такой. Теперь она с удивлением стала искать его глаза, прикрытые тенью. Ты это вычитал где-то? Стах должно быть обиделся и ответил не скоро. Вычитал, Оксана, вычитал в той большой книге, которую я пошу, которую засеваю и жну, только пока на хлеб себе досыта не заработаю. Еще очень бедны мы, но честные и делами и сердцем и вами женщинами. А теперь доброй тебе ночи, Оксаночка. На этот раз вдова не возразила, когда Стах снова назвал ее этим именем. В добром удивление она и в сон взяла слова Стаха, а сердце, которое должно болеть за других, от честности помнило его взгляд, который и в безнадёжности таил надежду. Когда Оксана снова проснулась и забралась на лежанку, чтобы взглянуть на сына, Стаха на печине оказалась. Подошла к окну и прислушалась. Немного погодя полураздетые, обеспокоенные вышла во двор. Никого. Только полумесяц пробивался из-за туч, а внизу тревожился татарский брод. Вдруг мучительная метель догадок, отзвуки прошлого и водоворот настоящего, и тот вечер, когда стах на лугу встретил её, и высказанные им слова, и невысказанная боль, и звонница И вчерашняя беда вырвались в душу. Охваченная непонятным страхом Оксана, наспех одевшись, нащупала в сенях весло и бегом кинулась к татарскому броду. На волнах все еще перешептывались, позванивали льдины, и каждая несла в даль подхваченный лунный свет. Оксана отвязала от комле лодку, спустила ее на воду. И огибая льдины с отраженными в них лунными всплесками, поплыла к другому берегу. Шелест птичьих крыльев всполошил ее, и с под самых ног шумом взлетел одинокий селезень и, заслоняя месяц, взвился в небо. А может, это не селезень, а душа умершего, забытая, дремавшая из сонверия проснулась в ней. И казниа себя, она раскаялась, почему хоть сегодня не нашла для Стаха ласкового слова, улыбки или взгляда, которых он, наверное, так ждал от неё. Разве только счастливый человек приносит облегчение другому? Счастье может принести и неудачница, только как? Ну, хотя бы тем, как пересиливая страдания, ты даришь отраду своим детям. Да чего поздно. Да чего поздно начала она догадываться, как много может женское сердце. Одолеваемая тяжёлыми думами и боязнью пересудов, Оксана вошла в село. На околице, спускавшееся в ложбину, она услышала голоса влюблённых и замерла в испуге. Да нет же, это журчит на леваде ручей. перенявшие когда-то у людей шёпот любви и всхлип младенца вот это, наверное, и есть жизнь шёпот любви младенческий всхлип и покачивание земли на серебряных лунных нитях только почему так покачивает её ох сташек сташек уже дойдя до самой звонницы оксана неожиданно услышала печальный стиснувшее ей сердце голос, голос, который стал умирать ее боль. Святы, святы, мисецу, щей ясна зоря. Про святы до рижку, аж на край села. Про святы до рижку, аж на край села, аж до того двору, где живе вдова. но стах не приближался, а удалялся от вдов его двора. Вот уже пропал за вербами, за хатами. Вот и стихла его песня. И вдове полегчало, и она уже казнит себя за глупые мысли. Обессиленная хочет присесть хоть посреди улицы, но тут ее могут увидеть. И Оксана подходит к церковной ограде, отворяет калитку и останавливается, то ли перед старой звонницей. то ли перед своими молодыми летами. И не верилось ей, что были у нее те молодые года, пока в верху в колоколах не зашумели притаившиеся ветры. Сама не зная для чего, открыла двери звонницы и с крепучими ступенями начала подниматься к тем ветрам и к тем колоколам, которым вот уже столько лет откликалась ее душа. Опять перед ней потянулись в неизведанные Выбеленные месяцем дороги опять поднимались ввысь, осыпанные звёздами хаты и окрестные хутора. И снова в сердце не было покоя. А как там Владимир встрепенулась и сразу же вспомнила древнюю мудрость: "Дитя спит, а доля его растёт. Что же судилось её детям? Молчит звонница, молчат колокола". волчит земля На рассвете, приготовив детям завтрак и выпроводив их из хаты, Оксана неожиданно увидела чудную сорочку, сшитую из рыбачьей сети. Сорочка и в самом деле пахла рыбой и волной, а в её ячейках запуталась крохотка татарского зелья. Надо же И вдова усмехнулась, грустно покачала головой и начала доставать из сундука холсты. Скоро надо белить их. Оксана очень любила расстилать холсты на ровном берегу неподалёку от девичьего брода, там, где она когда-то пускала с девчатами купальские венки. Ох, когда это было!